Николай Васильевич Гоголь. Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях. Писано в 1833 году. Действующие лица и исполнители. Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста. Полина Кутепова. Арина Пантелеимоновна, тетка. Ксения Кутепова. Фёкла Ивановна, сваха. Мадлен Джабраилова. Подколесин, служащий, надворный советник. Рустем Юскаев. Кочкарев, друг его. Кирилл Пирогов. Яичница, экзекутор. Карен Бадалов. Анучкин, отставной пехотный офицер. Юрий Степанов. Живакин, моряк. Тагир Рахимов. Дуняшка, девочка в доме. Мириам Сихон. Стариков, гостинодворец. Василий Студийный. Степан. Слуга Подколесина Василий Фирсов Действие первое Комната Холостяка Подколесин Один лежит на диване с трубкой Начнешь так один на досуге подумать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что ж в самом деле живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед, а ведь, кажется, все готово. И свах уж три месяца ходит, ну право, ну самому как-то совестно. Эй, эй, Степан! Не приходил сваха? Никак нет. А у Портного был? Был. Что же, он шьет фраг? Шьет. И ногу уж нашил. Порядком уж нашил. Начал уж петли метать. Что ты говоришь? Говорю, начал уж петли метать. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фраг? Нет, не спрашивал. Может, он говорил, не хочет ли барин жениться? Нет, ничего не говорил. Ну, ты видел, однако что у него и другие фраки. Ведь он и для других тоже шьет. Да, фраков у него много висит. Но однако ж, ведь сукнот на них будет, чай, похуже, чем на моем. Да, это будет по если что на вашем. Хорошо. А не спрашивал, для чего, Малбарин барин из такого тонкого сукна шьет себе фраг? Нет. Не говорил ничего о том, не хочет ли, диск жениться. Нет, об этом не заговаривал. Ты, однако, сказал, какую на мне чины, где служил. Сказывал. Ну, что же он на это? Говорит, буду стараться. Ну, хорошо, теперь ступай. Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным, прочим, милюзгенам. Молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... Вот. Забыл слово. Хорошее слово забыл. Да, батюшка, муж... Как ты там не переворачивай, а надворный советник, тот что-то полковник. Разве что мундир без эполет? Эй, Степан! А Ваксу купил? Купил. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте? Да, с той самой. Что ж, хорошо, Вакс? Хорошо. Ты пробовал ею чистить сапоги? Пробовал. Ну что ж, блестит? Блестеть-то она, блестит хорошо. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину? Нужна такая вакса? Нет. Может, не говорил не затевает, дискать? Барин женится. Нет, ничего не говорил. Хорошо. Ступайся. <музыка> вот кажется, пустая вещь сапоги. Однако ж, если дурно шитые, да рыжий вакс, Уж в хорошем обществе не будет такого уважения. Все как-то не, не того. Вот еще гадко, если мозоли готов вытерпеть, Бог знает, что только б не мозоли. Э -э -э Эй, Степан! Чего изволите? Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозолей? Говорил. Что же он говорит? Говорит, хорошо. Хлопотливая, черт возьми, вещь, женить бы. Туда до сюда это, чтобы туда это было исправно. Нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я хотел тебе еще Старуха сказать. Старуха пришла! Шла. Ну, зови, зови ее сюда. Да, это вещь не того. Трудная вещь. Ну, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну, что, как, вот возьми стул, садись, да рассказывай. Ну, так как же, как, как дыши ее Миланя? Агафи Тихоновна. А, да-да, Агафи Тихоновна. И верно какая-нибудь сорокалетняя дева? дело. Уж вот нет, так нет. То есть, как женьтесь, так каждый день станьте похваливать, да благодарить. Говорю, что Фекла Иванна. Устарела я, отец, мой, чтобы врать. Пес Ну Приданная, ты преданная. Расскажи, кого надо. А, преданная. Каменный дом ага. в московской части, о двух елтажах. Ага. Уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лобазник платит 700 рублей за лавочку. Эх. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Ага. Два деревянных хлигеля. Ага. Один хлигель совсем деревянный, ага. другой на каменном фундаменте. Ага. Каждый рублев под 700 приносит доходу. Эх огород есть еще на выборгской стороне третьего года купец нанимал под, э, а, под капусту и такой купец трезвый совсем да. не берет хмельного в рот и, и трех и... сыновей имеет а, двух уж поженил и... а третий говорит еще молодой пусть посидит в лавке чтобы торговлю было полегче отправлять а, я уж говорит стар так пусть сын посидит в лавке чтобы торговля шла полегче ага, он, с... с собой -то. какова с собой -то? как рифинат Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот вот, вот по этих вот пор будете довольны. То есть и приятелю и неприятелю скажете: Айда да, Иванна, спасибо. Так ведь она, однако, не штаб-офицерка. Купца третьей гильдии дочь. Душ такая, что и генералу обиды не нанесет. А купце и слышать не хочет. Мне говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой то невзрачен, да был бы дворянин, да такой великолепный. А к воскресному-то, как день шелковое платье, вот тебе Христос, так и шумит. не просто. Да ведь я-то потому тебя спрашивал, да, что все. я надворный советник. Ну, да, да. Так меня понимаешь... Да уж обнаковенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник. А? Да отказали. Не понравился. А -а. Такой уж у него нрав-то странный был. Что не скажет слово, то и соврет. А такой, на взгляд, видный. Ну, что ж делать, так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля Божия. Да, ну а кроме этой там других там нет никаких. Да какой же тебе еще уж, это что не есть лучше? Ну, то тоже самое лучшее. Да хоть по всему свету исходи такой не найдешь. Ой, ну, ну, подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка. Послезавтра мы с тобой, знаешь, опять вот это я полежу, а ты расхариваешься. <свес> да помилуй, отец, уж третий месяц к тебе хожу, а прок-то вот насколько. Все сидит в халате, да трубку, знай, себе покуривает. А ты <свес> думаешь, не бой, что женить бы, все равно, что эй, Степан, подай сапоги. <свес> да, ну, тянул на ноги, да и пошел, нужно порассудить, <свес> порассмотреть. Ну, так что ж... Коли смотреть, так смотри на тот товар, чтобы смотреть. Вот, прикажи-то, -ка, подать кафтан, да теперь же, благо, утреннее время, и поезжай. Ну, как теперь, а вон, видишь, как пасмурно. <свеческая> Ой, да а вдруг хватит, дождем. Да, тебе же худо. Ведь в голове седой волос уж глядит. Совсем скоро не будешь годиться для супружеского дела. Не видишь, что он придворный советник. Да мы таких женихов приберем, что и, и не посмотрим на тебя. Что он... за ты несешь? Да. Из чего Еще вдруг угораздил тебя сказать, что у меня седой волос? Да вон он седой. А где же седой волос? Да как не быть седому волосу? На то живет человек. Э. Смотри ты, то ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня на примете есть такой капитан, что ты ему и вот под плечо не подойдешь. И говорит-то как труба. Волголонтерстве служил. Да врешь ты, да. А я посмотрю в зеркало, где ты я седой его. Эй, эй, Степан, принеси зеркало. Да нет, постой, я пойду сам, вот еще, боже, сохрани. Это хуже чем мозг, седой волос. Что, подколесен? Ты как здесь? Ах ты! Ну, послушай. На кой черт ты меня женила! А что ж дурного, закон исполнил? Закон исполнил. Э, к Невидаль, жена. Без нее ты разве я не мог обойтись? Да ведь ты же сам пристал, жени, бабушка, да и полная. Ты крыса старая. Угу. Ну, а здесь зачем? ли под колесом хочет. А что ж, Бог благодать послал. Нет, так мерзавец. Ведь мне ничего об этом каков. Прошу покорность, подтяжками. <свист> <свист> Ну, зачем? Ну, сумасшедший! Ну, зачем? Зачем? Ну, что за глупость, Ну, перепугал право, так что душа не на месте. Да чего Ну, что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь это вещь не дыровая. В английском магазине купил. Ну, полно. Я защищу да, тебе другое зеркало. Сычешь, знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажется старее. <свеч> да и рожа выходит косяком. Послушай, ведь и я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, от твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал. Вот здорово. совсем не думал. Да ведь улика на лицо. Ведь вот стоит и известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего, здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для Отечества. Изволь, изволь, я беру на себя все дела. Ну, говори, как, что и прочие дворянки, чиновницы ли в купечестве, что ли, и как зовут? Агафь Тихоновна. Агафь А нет, Купердиагина. В что ли, живет? Уж вот нет, будет поближе к пескам, в мыльном переулке. Ну да, в мыльном переулке тотчас за лавочкой деревянный дом. И не за лавочкой, а за пивным погребом. Ну как же за пивным? Вот тут-то я не знаю. А, -а, -а. а вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прям будка. А как будто минишь, свороти налево. И вот тебе прямо в глаза, то есть вот так вот тебе прямо в глаза, и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским сенатским оберсиклехтарем. Uh -huh. uh -huh. Так ты к швее не заходи, а сейчас за ней будет второй дом каменный. Uh -huh. Вот этот дом и есть ее. Uh -huh. В котором, то есть она живет, Ага, втихнута, невеста. Ну хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю, а ты ступай, в тебе больше нет нужды. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить? Сам, сам, ты уж не мешайся только. Ух ты... Да, бес... да бесстыдник-то какой, да это да не мужское дед... иди. отступись, батюшка, право, отступись, ух ты. Помоги, ну-ка, ах ты бездельник. Если ж ничего, не мешайся, Дай, ты... сверчок свой шесток, У людей Убирайся! тут хлеб отнимают, безбожник такой, в такую дрянь вмешался. Да... да как бы ничего бы я тебе не рассказывал? Ну, брат. Этого дела нельзя откладывать. Едем! Я еще я ничего, я, я так, только подумал. Пустяки, пустяки, только не как пусть. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к весь и увидишь, как все вдруг. Вот, еще сейчас бы и ехать. Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам. Ну, что из того, что ты не женат? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон не вычищенный сапог стоит, Сопог. вон лоханка для умывания, л лоханка. вон целая куча табаку на столе, Т табаку. и ты вот сам лежишь, как байбак весь день на боку. Ой, это правда, порядка у меня нет, я сам знаю, что нет. Ну а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка. Ты же какой-нибудь в клетке рукодели И вообрази, ты сидишь на диване И вдруг тебе подсядет бобёнышка хорошенькая такой ручкой тебя А чёрт, как подумать право Какие в самом деле бывают ручки Ведь просто, брат, как молоко Куда и тебе, будто у них только что ручки У них, брат, что и говорить У них, брат, просто чёрт знает, чего нет А ведь и правду сказать Я люблю, если возле меня сядет Хорошенькая. Ну видишь, сам раскусил, теперь только нужно распорядиться, ты уж не заботься ни о чем, свадебный обед и прочее, это все уж я, шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя уж, как ты себе хочешь, Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно, у невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек, а эти шутить не любят, а Рейн Вейн, черт с ним, не правда ли, а? А что же касается с обеда, у меня брат есть на придворный официант. Так собака накормить что просто не встанешь. Ну, помилуй, ты так горячо берешься, как будто в самом деле уж и свадьба. А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен? Я, ну нет, я я еще не совсем согласен. Вот ну, тебе надо, ведь ты сейчас объявил, что хочешь. Ну я говорил только, что не худо бы. Ну как, помилуй, ты можешь совсем было все дело? Да что? Разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Нет, нравится. Ну так что ж? Зачем дело стало? Да дело не зачем не стало, а только тут странно. Да что странно? Ну как же не странно. Все был женатый, а теперь вдруг женатый. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну не стыдно ли тебе? Нет, вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри, посмотри на себя внимательно. Вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну, что ты теперь такое? Ведь просто бревно никакого значения не имеешь. Ну, для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А Откуда, вообразие, около тебя будут ребятишки? Ведь не то, что двое или трое, а может быть целых шестеро, и все на тебя, как две капли воды. И вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник, как бы Бог тебя ведает. А тогда вообрази, у тебя экспедиторчонки, маленькие такие кональчонки, какой-нибудь постреленок, протянул ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему пособать. Вау-вау-вау! Ну, есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам! Да, да ведь они только шалуны большие, вдруг будут все портить и разбросают бумаги. Бушалят! Да, да ведь все на тебя похоже, вот штука! На самом деле, даже смешно, черт подери, Это какой-нибудь пушка-то. такие. И уж на тебя похож. Ну как не смешно, конечно, смешно. Ну так поедем. Пожалуй, поедем. Эй, Сипон! Ну-ка. Давай бы скорее своему баррину одеваться. Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом желе. Пусть все равно. Проклятая прачка, так скверно, на крахмалово ротнички никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, если она глупая, так будет гладить белье, то я найму другую, Она, наверное, с любовниками проводит время, а не гладит. Ну, брат, поскорее, как ты копаешься? Ну, сейчас, сейчас. Послушай, Илья Фомич, а? знаешь ли что? поезжай ка ты сам. Ну вот, сейчас с ума сошел, разве? Мне ехать, да кто из нас женится, ты или я? Ну, право, что-то не хочется, пусть лучше завтра. Ну, есть ли в тебе каплюма? Ну не олух ли ты собрался совершенно и вдруг не нужно? Ну, ну скажи, пожалуйста, ну не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого? Ну а все, что, чтобы бранить, с какой, кстати, а что, что же я тебе сделал? Дурак, дурак беды это тебя всякой скажет. Глуп! Ну, вот просто глуп. Ходи, экспедитор, ведь о чем стараюсь, о твоей пользе, ведь изо рта выманет кус, лежит проклятый холостяк. Ну скажи, пожалуйста, ну, ну, на что ты похож? Ну, ну дряк, колпак, сказал бы такое слово, да не только. Баба! Хуже бабы! И, и ты! Хорош! В самом деле, в своем ли ты уме... Да. Тут стоит крепостной человек! А он при нем бронится, да еще такими словами не нашел другого места. Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить? Порядочный человек. Решился жениться, последовал благоразумию. Ду... И вдруг просто с дуру белины объелся. Деревянный чурбан. Полный, полный. Я еду. Ч Чего ты раскричался? Еду, конечно. Что с другой делать? Как ты ехать? Степан, давай ему шляпу и ага. Такой прав странный человек. С ним никак нельзя водить. Выбранный труп ни за что, ни про что. Они не понимаю никакого обращения. Уж кулач, теперь не броню. Агафья Тихонова. Агафья Тихонова раскладывает на картах. Из-за руки глядит тетка Арина Пантелеймоновна. Опять тетушка дорога. Интересуется какой-то буб новый король. Слезы. Любовное письмо. С левой стороны трифовый. и заявляет большое участие. Но какая-то злодейка мешает. А кто бы ты думала был Трифовый король? Не знаю. А я знаю кто. А кто? А хороший торгует, что под линия Алексей Дмитриевич Стариков. Вот уж, вот уж верно, не он. Я хоть что оставлю, не он. Не споря, гась тихно. Волос уж такой русый. Нет другого Трифового короля. А не вот стоп. же нет. Трифовый король. Значит здесь дворянин. Купцу далеко до Трифового короля. Эх, Агафья тихо. а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймоныч, был жив. Бывало, вот как ударят всей пятерней по столу. Да вскрикнет, плевать я, говорить на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь за полковника, пусть их делают другие, а и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как всякой другой? Да всей пятерней вот так. По столу и хватит. А рука-то ведро величиной, такие страсти. Ведь если сказать правду, он и сахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолье. Ну вот.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 Она обещалась сыскать самого лучшего. Да ведь она лгуням от света. А нет, а почему... не нет, нет, вам текла, напрасно. Стекла это Стекла Ивановна. Ну, Ой. ну что? Говори, <как> рассказывай. <как> Есть. Есть, есть. Дай только прежде с духом собраться. Так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила. Но. По канцеляриям, по министериям истаскалась. В карауль Но. не наслонялась. Ах, <свят> Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили. Ей-богу. Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне. Ты такая такая только хлеб перебиваешь. Знай свой квартал. Говорит, <свят> да что, сказал я напрямик, я для своей барышни не прогневайся. Все готова удовлетворить. Зато уж каких женихов тебе припасла? То есть и стоял, свет и будет стоять, а таких еще не было. Нет. Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарушен тебя предварить. Как же сегодня? Душа моя, Феклая Ивановна, я боюсь. И не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их, не понравится, ну и уедут. Ну уж, чай хорош, приманила. А сколько их? Много? Да человек 6 есть. Что ж ты, мать моя, так спорхнулась? Лучше выбирать. Один не придется, другой придется. А что ж они дворяне? Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких. Ну? Какие же? М какие? А славные все таки, Хорошие, Хорош. аккуратные. Ах. Первый. Балтазар Балтазарович Живакин. Балтазар такой, Балтазарович, м -м, славный, во флоте служил, как раз по тебе придется, Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а пожаристых ага. совсем не любит. М -м. А Иван-то Палыч, Иван что Палыч? служит языкухтором. Да, такой важный, что и приступу нет, такой видный из себя, толстый, как закричит на меня, ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая эдака, ты скажи напрямик, сколько за недвижимого и недвижимого... Столько ты, столько ты, отец мой, ты врешь, собачья дочь. Да еще мать моя вклеил такое словцо, что неприлично тебе сказать. Я так вмиг испознала. Э, да это должен быть важный господин. Ну? А еще кто? А еще Никанор Иванович Анучкин. Никанор Иванович? Это уж такой великатный. А. а губы, мать моя, малина. Совсем малина. Такой славный. Мне, говорит, нужно. Чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, mm -hmm. чтобы и по французскому умел говорить. Да, тонкого mm -hmm. поведения человек немецкая штука. А сам-то сам такой субтильный и ножки узенькие тоненькие. Mm -hmm. Нет, нет субтильный, как-то не того. Не знаю. Я ничего не вижу в них. А Коль, хочешь поплотнее, так возьми Иван Павловича. А. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тут нечего сказать барин, так барин, мало в эти двери не войдет. А. Такой славный. А сколько лет ему? А человек еще молодой. А. Лет 50. Да и 50 еще нет. А фамилия как? Фамилия... <гас> Иван Павлович Яичница. <гас> Это такая фамилия? Фамилия. Ах, боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуш, как же это, если. Если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафтихная яичница? Бог знает, Ой. что такое. Мать моя. Да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишь, как услышь. А, пожалуй, не нравится прозвище, но. Возьми Бултазар-Бултазар Чижевакина. Славный жених. А какие у него волосы? Хорошие волосы. А, а нос? И нос хороший. Все на своем месте. Mm. И сам такой славный. Только только ты не прогневайся. Уж на квартире только одна трубка и стоит. Больше ничего нет. Никакой мебели. А еще кто? Аким Степанович Пантелеев. Аким Степанович? Чиновник Титулярный советник. А, советник. Немножко заикается, только зато уж такой скромный. Ну Но... что тут все, чиновник, чиновник. А не любит ли он выпить? Вот, молчи, скажи. А пьет, Непрекословлю пьет. Что ж делать? Уж он титулярный советник, зато такой тихий, как шелк. Нет, и я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница. Твоя воля, мать моя, не хочешь одного возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю же неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый. Ну, и еще кто? Ай, ну, есть еще один. Да тут только такой, бог с ним, эти будут почищены. Ну, да кто же он? А не хотелось бы и говорить про него. А он-то, пожалуй, нам дворный советник и петлицы носит. душ, да на подъем куда тяжел, mm. не выманешь из дому. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять А ты говорила, шесть. Да не уж тебе еще мало. смотри как тебя вдруг поразобрало. А ведь дальше было испугалось. Да что, Снег, с, с дворян твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а право купец, один стать за всех. <связать> нет, Арина Пантелеймоновна, дворянин будет почтении. Да что в почтении-то? А вот Алексей Дмитриевич Стариков да в соболе и шапке. В санках-то как прокатится. А дворянин-то с пройдет навстречу, скажет, что ты, купчишка, свороти с дороги. Или покажи как купчишка, бархату самого лучшего, а купец? Ху. Извольте, батюшка, а сними-ка не вежу шляпу, вот что скажет дворянин. А купец, если захочет, не даст, сукна. А вот дворянин ты и голенький, и не в чем ходить дворянину. А дворянин зарубит купца. А купец пойдет жаловаться в полицию. А дворянин пойдет на купца к сенахтору. А, а купец к губернахтору. А, а дворянин... Врешь, врешь, дворянин, губернахтор больше сенахтору. Разносилась с дворянином, а дворянин при случае также гнет шапку. ЗВОНОК. Никак звонит кто-то. Ах, где это они. Кто они? Они! Кто-нибудь женихом. Цветы и помилки, как комната совсем не прибрана. Да салфетка-то, салфетка на столе совсем черная. Дунячка! Дунячка! скорее чистую салфетку. Ах, тетушка, как мне быть я чуть не в рубашке? Ах, мать моя, беги скорее, деваться! Дуняшка! А? Беги, скажи, сейчас! Сейчас! Тетушка! Да ведь платье совсем не выгляжу. А, господи, милосердно, не погуби, надеть другое! Что ж вы не идете, их на поскорей, мать моя! Ах, тихо, он ведь дожидает! Дуняшка! Веди его, проси обождать! Дома. Дома, пожалуйте в комнату! Веклама надо! Тише, тише, тише! А ну, тихо, тихо! Ах! Какой толстый! Идёт, идёт, идёт, идёт, идёт! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Погодите здесь! Пожалуй. Пождать-пождём, как бы только не замешкаться.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 Флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный, но ну, деревянный плоховат. Дорожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый, может быть, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, шуверяет, что первый сорт. Ну, хорошо, пусть первый сорт...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 Обещают и дома и экипажи. А как женишься, только и найдешь, что пуховики до да перины. Дома? Дома. Погодите тут, они выйдут. Мое почтение. Не с папенькой ли? Прелестные хозяйки дома. У честь есть говорить. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей. Ах, извините, извините. Из этого человека мне что-то подозрительно. Чуть ли он не за тем же сюда пришел, зачем и я. Вы, верно, имеете какую-нибудь Надобность к хозяйке дома. Нет? Что ж, надобности никакой нет. А так, зашел. С прогулки. Вряд. Вряд с прогулки жениться подлец хочет. Дома? Дома. Пожалуйста, души. Да. Очисти меня. Сейчас. Были, ты знаешь, на улице попристала немало. Сейчас, сейчас Вон там, пожалуйста. Сими, да. пушинка. Так. Спасибо, душенька Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит А на подборах-то сзади ничего нет Спасибо, Родимы. Вот тут еще, кажется суконца ставить ведь аглицкая Ведь каково носится В 95 году, когда была эскадра наша в Сицилии Купил я его еще мичманом И шил с него мундир В 801-м при Павле Петровиче Я был сделан лейтенантом Сухно было совсем навешенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. И вот только пошла он немного и поистерлся. В 815-м вышел в отставку. Тоже перелицевал. Уж здесь лет ношу. До сих пор почти что новое. Благодарю, душенька. Ммм, раскрасоточка. А как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы изволили сказать. Сицилия. Хорошая это земля Сицилия. А, прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид я вам доложу Это такие горы, это деревцо какое-нибудь гранатное, и везде, итальяночки. Такие розанчики. Так вот и хочется поцеловать. И хорошо образованы? Превосходным образом. Так образованы, как. Вот у нас только графиню разве? Бывало, пойдешь по улице, ну, русский лейтенант, натурально здесь и по Золотое шитье, эдак, красоточки черновазенькие. У них есть возле каждого дома балкончики и крыши, вот как этот пол, совершенно плоский. Бывало, эдак, смотришь, сидит такой. Розанщик, но натурально, чтобы не ударить лицом в грязь. И она эдак только натурально одета. Здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка. Дамские разные сережки, но слово такой лакомый кусочек. А как... Позвольте еще вам сделать вопрос. На каком языке изъясняются...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 который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте, скажите ему, дай братец хлеба, не поймет, ей богу не поймет, а скажи по французски датэчи дель пане или портата вина, поймет и побежит и точно принесет. Любопытно, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали, мужик. Что, мужик, как он? Так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет или нет? Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюхания табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу складут. Перевозка а -а -а. тоже очень дешевая. Там все почти вода и везде гондола. А -а -а. Натурально сидит. такая итальяночка такой розанчик, одета, манишечка, платочек. <свят> с, с нами были английские офицеры, ну, народ так же, как и наши моряки, и сначала точно было очень странно. Не понимаешь друг друга, но потом как хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Пока ж бывало эдак на бутылку или стакан, ну тотчас и знает что это значит выпить представишь это кулак карту из только губами знает трубку выкурить Ха. вообще я вам доложу язык довольно легкий наши матросы в три дня каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга при интересное как вижу жизнь в чужих краях мне очень приятно сойтись с человеком бывалым позвольте узнать с кем имею честь говорить Живакинс, лейтенант в отставке. Позвольте со своей стороны тоже спросить, с кем имею счастье изясняться? В должности экзекутора Иван Павлович Еичница. Да, я тоже перекусил. Дороги, то знаю, впереди будет довольно, а время холодновато. Селедочку съел с хлебцем? Нет, вы, кажется, не так поняли. Это фамилия моя Еичница.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 У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, все были с пристранными фамилиями. Помойкин, Ерышкин, Перепреев лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан бывал, эй ты, Дырка, поди сюда. И бывало над ним всегда пошучь. Эх ты, Дырка эдакой, говоришь бывало ему. А, здравствуй, матушка. Здравствуй, как живешь, душа моя? Здравствуйте, Матушка Фепара Ивановна. Спасибо, отцы мои. Здорово, здорово. Дома? Дома. Что такое? Ты кастрюля. Смотри, ты какой. ты странные? Чего мне только кураж, и больше ничего как какая куча народу, это что значит? Это уж не женихи да? С которых сторон понабрала ворон, а? Тут тебе ворон нет, все честные люди. гости ты не считанные, кафтаны вообще. Гляди на лед, на свой полет. Ай, похвастаться нечем, шапка в рупь, а без круп. Небось, твои разживные, подыря в кармане. Да что она делает теперь, ведь эта дверь верна к ней в спальню? Бесстыдник, говорят, тебе еще одевается. Ну, это беда, что ж тут -то ведь только посмотрю, замочная скважина, больше ничего. А позвольте мне. Полюбопытствовать тоже. Позвольте мне, с господином Сарик один раз. Да ничего не видно, ну, господа. И распознать нельзя, что не можешь, такое Билет женщина это или не подушка. Позвольте. Кто-то идет.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 А приходу рады. А как по фамилии? Э -э, Коллежский асессор Иван Павлович яичница. Прошу покорнишь садиться. А... Позвольте узнать. Я тоже в газетах вижу, объявляет о чем-то. Дай-ка думаю, себе пойду. Погода же показалась хорошей, по дороге везде травка. А как по фамилии? А Лейтенант морской службы в отставке Балтазар балтазаров живакин II. Был у нас еще другой Живакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку. Был ранен матушка под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а пожили прохватила, как иголка сшила. Так что, когда бывало стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить. А прошу, покорнишь, садиться. А позвольте узнать, по какой причине... По соседству. -с. Находясь довольно в близком соседстве... Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на сопротив, извольте жить? Нет. Я пока месь живу еще на песках. Ну, имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда, в соседство, в эту часть города. А прошу, покорнишь, садиться. Прошу. А позвольте узнать. Да неужели вы меня не узнаете? И вы также, сударыня. Сколько мне кажется, совсем не видала вас. же припомните, вы меня, верно, где-нибудь видели. Право, не знаю. Уж разве не у Берюшкинах ли? Именно у Берюшкинах. А ведь вы знаете, с ней ведь история случилась. Ну как же, вышла замуж? Нет, это бы еще хорошо. А то переломила ногу. И сильно переломила. Да. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках. А кучер-то был пьяный, вывалил с дрожжек. Да, тут и я помню, что-то было. Или вышла замуж, или переломила ногу. А как по фамилии? У как же? Илья Фомич Кочкарев? В родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит об этом. Позвольте, позвольте. Приятель мой, подколесен Иван Кузьмич, надворный советник. Фух. Служит экспедитором. Один все дела делает, усовершенствовал отличнейшую свою часть. А как по фамилии? Подколесин, Иван Кузьмич. Подколесин. Директор так -то только для чина поставлен. А все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин. Такс, прошу, покорничь садиться. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич Стариков. Ребят на гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка Арина Пантелеевна. Здесь не купеческая лавка. Вон она. Али не в попад пришли, али без нас дело справили. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич. Хоть шерсть не продаем, а приходу рады. Прошу, покорненько садись. <звы> Странная э, погода нынче, а поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как-будто и прошло. да уж эта погода ни на что не похожа, иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая, очень большая неприятность.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 Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. На человеку совсем другое дело, не скучно, а если в одиночестве, да, это просто о смерть, совершенная смерть. Да, это можно сказать. Какое просто терзание жизни не будешь рад. Не приведи Бог испытать такое положение. А... А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус, извините, что я так прямо, в какой службе вы полагаете быть приличнее мужу? Хотели ли вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями? Нет, нет, лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом. Почему же предубеждение?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 Скажи благодарству, мол, с моим удовольствием. Нехорошо же так сидеть. Мне стыдно. Право стыдно, я уйду. Право уйду. Тетушка, сидите за меня. Ах, не делай этого срама, не уходи. Совсем остромишься. Они не видят, что подумают. Нет, право. Уйду. Уйду. Уйду. Вот <связь> тяна. <Уйду. связь> <связь> и ушли все. Это что значит? Что это верно случилось? Как-нибудь насчет дамского туалета. Это поправить что-нибудь, манишечку, пришпилить. А, что? Ш что такое? Что, -что, что такое? такое? Что-нибудь случилось? Как можно, чтобы случилось? Ей-богу, ничего не случилось. Да зачем же она вышла? Да пристыдили, потому и вышла совсем из конфузии, так что не высидела на месте. Просит извинить. В вечеруде на чашку чая, чтобы пожаловали. Ох уж это мне чашка чаю. Вот за что не люблю сватаний. Пойдет возня, сегодня нельзя, да, пожалуйте, завтра, да еще послезавтра. На чашку. Да нужно еще подумать. А ведь делать дрянь, ничуть не головоломная. Черт побери, я человек должностной, мне некогда. А ведь хозяйка не дурна, а? Да, не дурно. А ведь хозяечка-то хороша. А черт побери, этот дурак влюбился, еще будет мешать, пожалуй. Совсем не хорошо.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 Я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком. Мне легко было приучить, стоило только посечь хорошенько. Я бы знал. Я бы непременно знал. Ну да теперь же, когда вы не знаете, что же вам за прибыль, если она... Нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. Без этого у нее и то, и это, и... Все уже будет не то. Ну, об этом заботится кто другой. А я пойду, да, посмотрю со двора дома флегеля. Если только все как следует, так сегодня же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны. Народ что-то больно жиденькой. <как> Таких невесты не любят. Пойти выкурить трубочку? А что, не по дороге ли нам? Вы где? Позвольте спросить, живете? А? А, на песках. В Петровском переулке. Да, с, будет круг. Я на острову 18-й линии. А, впрочем, все-таки я вас попровожу. Да. Нет, тут что-то спесевато. Ай, припомните потом Агафья Тиховный нас. С моим почтением, господа. А что ж, пойдем, а мы. Ну что, ведь правда хозяйка мила? Да что, мне признаюсь, она не нравится. Вот на это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша. Да так, как-то не того, и нос длинный, и по-французски не знает. Это еще что? Тебе на что по-французски? Ну, Все-таки невеста должна знать по-французски. Почему же? Да потому что. Уж Я не знаю почему, а все уж будет у ней не то. Вот дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица. Такой девицей не сыщешь нигде. Да мне самому она сначала было приглянулась. Да после как начали говорить «длинный нос, длинный нос». Ну, я рассмотрел и вижу сам, что длинный нос. Ах не нашел, дверей. Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить. И я тоже не хвалил. Так уж делается. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри только глаза ее. Ведь этот черт знает, что за глаза. Говорят, дышат. А нос? Ну, я не знаю, что за нос. Белизна. да. Бастер не всякой сравнится. Ты рассмотри сам. Хорошенько. Да. Теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша. А, значит, хороша. Ну послушай теперь. Так они все ушли, пойдем к ней и изяснимся и все кончим. Ну этого я и не сделаю. Же? Ну, а че? Кыш Нас много, пусть сама выберет. Ну да что тебе смотреть на них? Боишься соперничества что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу? Да как же ты их спровожу? Это ж мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться. Почему ж не дать вызволь? Я не отпираюсь. Я хочу жениться. Руку! Возьми. Но это вот только мне и нужно. <связь>